Глава седьмая. О сложностях выбора. Вас кликнуло тогда прекрасное дело. О, ужаснейший, что хочешь со мной сотворить? Подвергни меня мучениям и издевательствам, обрати гнев свой на плоть мою и взглумись над добродетелью, но никогда та душа моя не окажется во власти твоей. повествование о жизни благочестивой девы Эуханты Бродийской, силой молитвы своей и верою, одолевшей сорок и четырех демонов, писанная монахом-аскетом. Портреты принцесс Ричард купил, точнее, поручил покупку доверенному человеку, который уши расстарался. Опыт у него был, пусть даже в прежние разы, подыскивал он вовсе не невест, но, как сам сказал, невелика разница. И вот в зал внесли шкатулки с миниатюрами. Пять. Наверное, хорошо, когда есть выбор. И Ричард честно пытался его сделать сам, сперва вглядываясь в лица, пытаясь понять по ним, какова эта принцесса на самом-то деле. Получалось не ахти. Потом вовсе закрывал шкатулки, менял местами присваивал номера, кидал кости, но каждый раз испытывал при огромное разочарование и не покидало чувство, что он совершает ошибку. Демоница сыто икнула и погладила живот, который проглядывал под штанами тонкой полоской кожи. Кожа была белой, а в книгах писали, что все-то демоны краснокожие, а порой и вовсе чёрные, ибо в мире хаоса солнце весьма зло. Ошибались Ксандер покашлял, помогая выйти из задумчивости. "И извините", сказал Ричард несколько поспешно и подвинул к демонице первую шкатулку. Он даже знал, чей портрет внутри, ибо успел изучить портреты и шкатулки, которые только с виду казались одинаковыми. Демоница откинула крышку, вытащила кругляш миниатюры и уставилась на изображение с видом примраченным. Намалённая девица была слегка коса глаза, и Ричард надеялся, что причиной тому косорукость живописца, а не природный дефект потенциальной супруги. Нос у неё был круглым, как и щёки, и сама-то она целиком, хотя на портрете девица представляла лишь частично, но наличие определённых округлостей можно было оценить, откуда больше и старательностью живописец намалевал платье и драгоценности. сноска. На самом деле, до определённого момента сходство человека с портретом было весьма условным, и куда больше внимания живописцы уделяли именно наряду и драгоценностям, как признакам статуса человека. Конец сноски. Платье было пышным, как и причёска дамы. Летица Латхемска, пояснил Ричард, тут и сестра её есть младше. Он сам вытащил портрет и положил рядом. Близняшки? уточнила Димоница. Нет, у них разница 3 года, а выглядит как близнеашка, даже косоглазие. Хотя это может семейное, если и вправду обе косые, то брать не рекомендую. Возможно, признак наследуется. А на кой тебе косоглазые дети? Александр вновь кашлянул и сказал: Это не они, косят, а руки кому-то отбить надо. На самом деле обе девы славятся своей красотой. Летице исполнилось двадцать один, а Рице – восемнадцать. И еще не замужем? Демоница поменяла портреты местами и сказала. Никакой разницы. Это да, сам Ричард тоже долго и с каким-то упоительным интересом выискивал различия, но не нашел. Он даже подписал портреты с обратной стороны. чтобы не перепутать ненароком. Старшая должна была сочетаться с Аквином Ирнейским, наследником Ирнейского царства, но тот умер. «Какая неприятность!» «Я тут ни при чем!» – поспешил заверить Ричард. «Он тут ни при чем!» – подтвердил Ксандр. Ирнеец сам напился в борделе и полез в драку. «Ну, голову, конечно, и проломили!» Они там тоже не знали, что принц расстроились потом. В общем, повезло девочке. Повезло. Александр явно удивился. У него свадьба на носу, а он по борделям шарится непонятным. Так что повезло. Ты, диманица повернулась к Ричерду. В бордель не собираешься? Тот поспешно помотал головой. У нас их нет, пояснил Александр. Совсем? А для кого Ричер так обходится? легионами смерти не удержалась демоница. Вот ведь правду говорят, зловредные они создания. Ричард понял, что покраснел, и так густо-густо содержит пару фавориток. Александр позволил себе улыбку из числа девиц подходящих. Вот ведь, а ещё друг называется и главное говорит так, с насмешечкой, будто не он этих девиц подыскивал. Так на них и женился бы Димоница вновь поменяла портреты местами. Что? Вы уже знакомы и друг друга удовытворяете, надо полагать. Ричард подавился слюной. В смысле, как жизненные портреты? Ты знаешь её или их там, а не тебя. Всяко лучше, чем какая-то там принцесса с потенциальным косоглазием. Никак невозможно. Александр покачал головой, а Ричард добавил: Последняя дама отбыла неделю тому. Она изъявила желание вернуться домой, и я не счёл возможным задерживать. У неё и капли дары не было. Александр сел на стол. А что до принцесс, то про обеих говорят много разного. Нравы в Латхеме довольно свободные, так что летица Латхемская не стала бы достойной пары покойному жениху. Сперва Ричард не понял, ибо порой старый друг изволил выражаться совсем уж витиеват, а потом все-таки понял и... И, кажется, сильнее покраснеть уже невозможно. Вот и моральный облик сомнителен, — закивала демоница. Но они одарены, здесь сомнений нет. Хотя, сколь знаю, ирнецы все еще желают породниться. Правда, младший брат покойного уже немножечко женат, Но то ли они пытаются его развод устроить, то ли ищут ещё кого из родни, но пока не нашли тех, кто устроил бы Латхем, так что шанс есть. Следующий портрет отличался той размытостью, которая оставляла немалый простор для воображения. В принципе, было ясно, что потенциальная супруга темно-волосая и смугла кожа, а ещё любит красные одеяния. И всё. Тетя Нике, единственная дочь Кагана ушая, сотрясателя степи и великого мудреца, пояснил Ричард, а Александр добавил: у степняков не принято писать портреты. И я вижу, демоница покрутила его и отложила в сторону. Ерсту о ней известно: ей 19, скоро исполнится. По старому обычаю её отец устроит большой пир и будет приветствовать славных богатырей, а те станут мериться силой. Кто победит, тот и женится на прекрасной тетеньике. Ричард почесал шею. Была у него мысль отправиться в степи и там всех одолеть, а потом уже жениться по праву силы и обычаю, но, во-первых, Александр подобную выходку точно не одобрил бы. Во-вторых, вот как понять, прекрасная она или не совсем? Там-то в степи, если что, уже и не откажешься. Победил женись. и легионы не спасут». Мудрослава Веросская. Третий портрет был писан в бело-синих тонах и изображал девицу с настолько тоскливым выражением лица, что при одном взгляде на него становилось ясно. Замуж она хочет не больше, чем сам Ричард. Жениться. Двадцать два года. Вдова. И вдова сойдет. Она замужем была неделю. Да и то супруг, скажем так, не выдержал свадебных гуляний и скончался. «Я тут ни при чем!» – добавил Ричард. «Совершенно!» Там возник прецедент. С одной стороны, Мудрослава вышла замуж по воле царственного собрата, который весьма хотел присоединить к своим землям урганское княжество, а с другой – в этом самом княжестве ей не особо рады. Содержать двор дорого, но ссориться с Веросой еще дороже. «В общем, будут рады сбыть с рук?» Диманица поглядела на портрет почти с нежностью. Бедная девочка. Почему она полагала сестру вероского государя, известного своим богатством? Бедный Ричард не понял, но кивнул. С демонами не стоит спорить, особенно по пустякам. И вытащил последний портрет. Брунгильда Островная, дочь славного Канунга, Торвальдар ванное ухо. Даже на портрете дама выглядела внушительной. Честно говоря, именно это ее внушительность и смущало. И немного боевая секира, ласково приткнувшаяся к девичьему плечу. «Весьма серьезная особа», — согласился Ксандр, подхватив портрет. «И скажу, что здесь рисовали тщательно. Оно и понятно. С нее станется замечательность руки отрубить». Ричард сглотнул. А вот демоница посмотрела я так призадумчиво. «Знаешь», — сказала она. Это ведь хорошо, когда у супругов там общие интересы будут, устремления. Она будет руки рубить, ты кишки выпускать. Репутация ваша поднимется на недосягаемую высоту. Нет, прозвучало, пожалуй, чуть-чуть резко, и щёки вновь полыхнули жаром. Да что ж это такое? Ричард ненавидел себя за эту слишком светлую кожу и привычку краснеть по любому поводу. А шлем в подвале остался. Ян Ричард тришительно отодвинул портрет. Сам как-нибудь справлюсь, и с руками, и с кишками, и вообще, это уже древность, устарело, понимаете? Началось. Александр закатил лочек по потолку, а вот Димоница слушала и при внимательно, вон даже щёк рукой подпёрла и на Ричарда смотрела ласково-приласково. Руки, кишки, ладно, я там погорячился слегка, но в остальном мы ведь не чудовище. Там считают, что я младенцев на завтрак ем, а ты не ешь? Нет, конечно. Только кому это докажешь? Глупые люди, согласился Александр. Что там есть-то в том младенце? Он тоже не ест. Он он вообще вегетарианец и давно как умер. Александр присел. На самом деле я вообще не нуждаюсь в пище, ибо тело поддерживаю талхимические смеси. Более того, Определённые процессы весьма естественные для живых в моём нынешнем состоянии невозможны. Он мясо переварить не способен и кровь. Ричард упал на стул. Но там там считают, что Ксандр пожирает невинных девиц и младенцев и гордых юношей. Если б я только жрал, как о том говорят, я бы давно уже в дверь не пролазил. Кровь в мне, конечно, нужна, она является главной компонентой многих растворов. Но я за неё плачу, и поверьте, весьма неплохо. Ага, только и сказала демоница. То есть репутация у вас не самая лучшая, так? Но вам это надоело и вы бы хотели провести ребрендинг. Что? Такого выругательства Ричард ещё не слышал. Александр, судя по заинтересованному выражению лица, тоже «Ребрендинг», — повторила демоница, — «это когда бренд меняется, или в вашем случае нужно изменить общественные отношения, восприятие вас миром». Так Ксандр с Ричардом переглянулись. «А это не больно?» — уточнил Ричард. «Ну, демоница поскребла ухо. Как пойдет, но я постараюсь». Улыбка у нее была на диво предвкушающей. И это пугало, пожалуй, больше, чем необходимость жениться. Надобно сказать, что в прошлой своей жизни, а я уже почти поверила, что она вправду была прошлой, ибо теперь представлялась на диво далекую. Я была не просто так личным помощником. Я была личным помощником Антонины Свет Егоровны. А она в свою очередь занималась пиаром, точнее, образы творила. Это она так любил называть. Ещё повторяла: "Главное, чтобы костюмчик сидел". Костюмчик она и подбирала. Большую часть её для политиков, которые по заради Антонины Егоровны и не стеснялись приезжать в захолустный наш городишко. Специастом она была, в общем, была специалистом. А я вообще не совсем, чтобы С другой стороны, что-то мне подсказывало, что сей мир ещё не познал всей мощи политического пиара, и это заставляло прямо-таки ёрзать от нетерпения. Это и зуд в копчике. Зуд появился сразу после ужина, и такой вот надоедливый, прямо тянуло почесаться. Но на меня смотрели, а скрести копчик, когда на тебя так пристально смотрят, правословно удобно. Я поёрзала на стуле и попыталась вспомнить С чего вообще начинают? Костюмчик. Костюмчик нужно обязательно, причём такой, вот, Антонина Егоровна костюмы подбирала на раз. И как-то так, что садились они нужным образом. Не хорошо, нет, нужным образом. Помнится было у нас в клиентах некий Николай Селиванов, который то ли в мэры шёл, то ли в депутаты. Главный образ у него был народно-правдорубческий. И Антонина Егоровна вытряхнула его из итальянских костюмчиков, запихнула в дреный кособоенький пиджачишка, стрижку поправила, очёчки сменила. В общем, сделала, что называется, ближе к народу, несмотря на вялое сопротивление. А другого так наоборот. И и дар у неё был. Я училась, честно, пыталась, но выходит, что не доучилась, потому как глядела на конопатую физию повелителя тьмы и повергателя чудовищ, пытаясь сообразить, в какой образ он впишется, и не соображала, только копчик зудел все сильнее. И писанные красавцы молчаливо взирали с портретов. Так, если не знаешь, с чего начать, нужно начать с чего-нибудь. Точно. Я взяла портрет в руки, правда, не очень понимаю, чей. Нужно их пригласить. Мысль пришла в голову и в ней застряла. Я сунула палец в ухо и поскреблась. Но до мысли палец не добрался. Верно, застряла та уж очень крепко. Тем более, чем больше я думала, тем более здравой она смотрелась. С мыслями такое вообще бывает. Кого? Уточнил Ричард, все еще поглядывая на меня с подозрением. Невест потенциальных. Ишь, вздрогнул. Это ему не чудовищ гонять. Невеста – это куда серьезнее любого чудовища. Сам посуди. Нельзя выбрать жену по портрету. Почему? удивился Александр. Во времена моей жизни именно так и делали, и портреты, прошу заметить, были нечитаны нынешним. Хорошо, если хотя бы цвет волос верно передавали. Он задумался и погрустнел. Кажется, у его жены цвет волос не совпадал с портретным. Это в прошлом, отмахнулась я. Как там Анто Нина Егоровна говорила. На самом деле, клиент понятия не имеет, чего ему для счастья надо, даже если думает, что имеет. И наша святая задача открыть ему неразумному глаза, научить, помочь, уберечь от ошибок. И вообще, ладно, если она просто косоглазая. Да не косоглазые они. Александр вытащил нужные портреты и не слишком уверенно повторил: "Это живописец такой косоглазый, косорукий". А вы уверены? Я прищурилась. Нет? Так стоит ли рисковать? Не лучше ли пригласить девушек, скажем, провести несколько дней в тихом уединённом месте, встретиться с каждой, побеседовать и тогда уже решить, кто вам подходит. А то и вправду, к согласию это ещё не самое страшное. А что самое? Ричарду определённая идея понравилась, в отличие от самой мысли о женитьбе. В планете не имею Но, допустим, вот она, истеричкой окажется и станет скандалы закатывать по любому поводу или еле от неё воняет, так что и рядом находиться невозможно, или глупа, как пробка. В этом что-то есть. Александр задумался, а то и вправду, помнится моя первая супруга, в общем, неважно, но взглянуть на девушек и вправду стоит, но примут ли они приглашение? Стало тихо. «Можно самим к ним съездить», – тихонько предложил Ричард. «Долго», – возразила я. «Подозреваю, что нет у них тут ни трасс красных, ни самолетов, ни прочих благ цивилизаций. Отрястись пару недель в карете, чтобы взглянуть на одну невесту, потом вернуться обратно, поехать ко второй, тем более пока ко всем ездить будешь, кто-то или помрет, или заболеет, или замуж выйдет». Эти аргументы я и озвучила. «Можно, конечно, можно самим к ним съездить?» А ты говорил, зачем нам диманитьца? Ричард определённо воспрял духом. Видишь, как хорошо придумала? Только и вправду согласятся ли приехать? Так, я задумалась и зуд почти стих. Надо им письмо написать, аргументированное.